Глава 15 Я не ожидал, что начало поисков будет такое. Казалось, что вот-вот отправлюсь в путешествие. В итоге меня заставили возвращаться в город. Хотя и в городе я пригодился, так как пришлось немного поработать тем фильтром, через который должны были пройти несколько тысяч беженцев. И уже было несколько интересных в какой-то степени истории. Один из беженцев оказался замаскированным демоном. Вот просто взял и принял облик того, кого сам и прикончил. Я даже не был удивлен этому коварству. Вот только они просчитались, думая, что такой трюк прокатит. Суккубы справились исправили со своей задачей на пять с плюсом, из-за чего его прикончили сразу же, стоило ему зайти в палатку распределения. Одну из многих палаток. Был еще случай помешательства. Какой-то безумец попытался выцарапать сначала себе глаза, а потом кинулся на представителя городского совета. Который вызвался помогать в этом нелегком деле. Благо наши легионеры-нестранники, как мы их начали называть, быстро отреагировали и успокоили чудака ударом эфеса меча по голове. После его накачали успокаивающими зельями и смогли нормально расспросить. Но в город в итоге не пустили. Одну из освободившихся палаток переоборудовали под нужды душевнобольных, куда он попал самый первый. Было еще несколько интересных историй, одна из которых приключилась со мной. Это был уже где-то пятый или шестой человек, с которым я отработал. Он казался мне нормальным, спокойным, уравновешенным, приятным в общении. Суккуба, которая была со мной в палатке, не нашла ни единого признака демонического заражения в нем. Но кто бы мог подумать, что, когда я начну его спрашивать про божеств, он взбесится. Лично мне справиться с претендентом начального развития вообще не составило проблем. Я даже оружия не достал, Просто уложил его на лопатки и врезал кулаком по грудине. Но самое интересное было не то, что он взбесился, а то, что на нем начали проявляться следы, печати, символы, и все это походило как на какой-то ритуал. Словно он должен был стать катализатором чего-то, что могло освободить невероятную силу. Но этому я не позволил свершиться, и на всякий случай заковал его в цепи и нацепил артефакт, который блокировал любые проявления магии. Благо наши мастера зачарований смогли наладить выпуск и таких устройств которые нужны были и в нашей, сказать так, повседневной деятельности. До сих пор есть любители надраться и показать, какие они крутые маги и воители, а потом нам все расхлебывать. Я работал до самого последнего времени, пока большая часть беженцев не улеглась спать. По примерным прикидкам тех, кто вел подсчет, за сутки удалось отфильтровать примерно 10% населения, из которых 2%, скажем так, брак, от которого пришлось избавляться разными методами. Как я и говорил, это могло быть жестоко по отношению к ним, но такова жизнь. Безопасность нашего города на первом месте, и обо кого мы принимать не хотели. После окончания работы и закрытия нашего фильтрационного помещения, точнее группы помещений, палаток, я направился просто гулять по городу. Как обычно для всех граждан на Центральной площади до последнего выступали местные таланты. Это было здорово на самом деле, и место правильное. Тут не было жилых домов, тут были только административные здания которые, судя по стоящему среди толпы распределителю, в данный момент не работали. Но пришлось немного повыступать в роли правоохранительных органов. При одном моем виде любые драки сходили на нет, если это были драки уже коренных жителей города. А новых? Ну, они были неприятно удивлены, когда один странник раскидывал группу из десяти человек, и при этом одной рукой, вторую держа в кармане. Просто мне было скучно, и я решил немного повеселиться. Уважаемые! Когда все успокоилось, обратился я к ним. «Понимаю, что у вас много радости, кровь кипит. Вы думаете, что стали ценными представителями большого общества? Но без обид. У нас немного не такая политика. Вас вышвырнуть отсюда, как видите, дело нескольких минут. И если вы не будете пытаться стать хоть кем-то тут, от вас просто избавиться, отправят на вольные хлеба. А вы сами видели, что происходит с теми, кто оказывается за пределами города. Считайте это предупреждением». Развернувшись, я направился в сторону одной из главных улиц, чтобы потом покинуть город. Приближалась ночь, нужно было направляться в сторону алтаря. А активная деятельность по облагораживанию прилегающих к стенам города территории привела к тому, что подконтрольная нам территория стала больше, туман немного отступил, позволив увеличить количество полей, что было актуально как никогда. К тому же алтарь смерти также оказался в пределах городского тумана, хотя раньше он был за его пределами. Так скоро и тот подземный город войдет в состав наших территорий, и мы сможем более-менее безопасно его исследовать. К самому алтарю за счет своих способностей я приблизился раньше положенного. Опять провернул трюк с зельем здоровья, чтобы чувствовать себя бодрее и сильнее. И оно сработало, что мне нравилось. Вроде я такой трюк уже проворачивал, но никогда не думал, что оно будет действовать на полностью здорового человека. В любом случае, я ждал полуночи. «А ты рано!» Появилась ли то, стоило мне усесть со спиной к алтарю. «Думала, что ты опоздаешь?» «Просто стало скучно», — пожала плечами. «В городе празднуют что-то там. Как всегда, алкоголики пытаются показать, что они самые крутые и смелые, у стражников полно работы, ну и так далее». Я чуть-чуть порезвился с ворушителями, да плюнул на это дело. «Кстати, хотел задать тебе один вопрос, да в прошлый раз вылетело из головы. У меня клоны стали разумными. Это из-за твоего влияния?» «Да», — кивнула она. Так как я была твоим клоном и обладала своим собственным разумом, это оставило своеобразный отпечаток. Мое влияние проявилось именно так. И это, как я поняла, пошло сильно на пользу тебе, учитывая то, какая информация до меня про тебя доходила. Как, кстати, новинка. «Ты про это?» — достала я револьвер и куртанула его на пальце. «Весьма неплохое оружие, привыкать к нему только надо». «Но как замена арбалету? Отличная. Правда, оно громкое, скрытно убивать не получится, но для этого смогу использовать, если понадобятся свои теневые клинки. Их можно применять сейчас как угодно и где угодно». «Твоя правда», — кивнула она, а после непродолжительной паузы решила рассказом развеять тишину. «А у нас сейчас тут весело. Пару раз ко мне поцелали наемных убийц, пару раз попытались вторгнуться, но в итоге противник только получил и убегал к себе домой а еще много предателей среди тех, кто нам помогал. Уж очень они раздосадованы из-за того, что Лилит покинула этот мир и отправилась неизвестно куда. Пришлось также убивать и перерабатывать, лишая их всех сил». «Странно», — нахмурился я. «Думал, что все демоны тебе преданы будут». «Были бы демоны преданными существами!» Она явно едва сдерживала смех. «Я бы не попросила тебя помочь в обмен на почти рабский контракт, так что ты немного наивный в этом плане». «Нет, любой демон может в любой момент подумать, что он способен нас уничтожить. И да, где твои четыре новые помощницы?» «Ангемоны?» — удивился я. «Я подумал, что они могут только помешать, что для них артефакт так же опасен, как и для остальных». «Нет», — мотнула отрицательно головой демоница. Мы – существа иного плана. Для нас понятия жизни и смерти слишком размыты. На нас артефакт не будет воздействовать так же, как на твоих спутников. Именно для защиты тебя от пагубного влияния артефакта смерть дала тебе ножны. Просто ее магии не хватит. Нужно именно присутствие, которого она добилась этим. атрибутом, предметом. Называй как хочешь. Тогда сейчас вызову их. Едва заметно кивнул я, после чего мысленно сосредоточился на своих новых подчиненных. Уже через пару минут все четыре некогда ангела появились возле меня. По ним было видно, что они жаждали выполнять приказы и явно были недовольны тем, что я их не взял с собой на миссию по охране ремесленников. Последние я уже слышал мысленно, хотя это не было видно по лицам. Когда сменились сутки, я снова воспользовался своей новой способностью нужно было определить точное местоположение самого маленького кусочка артефакта, который был в амулете. И это удалось сделать весьма и весьма быстро. А для того, чтобы показать остальным, я даже взял с собой карту континента. «Самый западный город», — усмехнулся я, показывая пальцем на небольшой полуостров, который был словно отростком другого, более большого полуострова. «Там есть женщина, воительница, как я понял. Этот амулет дает ей невероятную регенерацию», из-за чего она уже претендент максимальной стадии развития? Осталось только накопить ей, как понял, на открытии древ, чтобы стать поборником. Хм. нахмурилась Лита. Ближайший алтарь смерти находится примерно в начале этого полуострова. Придется пешком значительное расстояние преодолеть. Но для тебя это будет делом двух-трех часов. «А Ангемона, вы умеете маскировать свою внешность? Умеем. Ответила старшая из них, после чего у них пропали любые отличительные признаки того, что они иных планов, и стали походить просто на обычных женщин. Так сойдет? Еще бы ауру вашу спрятать, усмехнулась Лита. Но смертные ее обычно не чувствуют. Так что ничего страшного. Но на всякий случай приготовьтесь к тому, что придется сражаться за камень. Я молча кивнул, а четыре сестры повторили за мной. Дальше Лита начала творить какое-то из-за чего вокруг нас сначала появился прозрачный пурпурный купол, который потом стал непроницаемым. А Затем он начал исчезать, медленно бледнее, пока не показал полностью иную картинку вокруг нас. Мы были в лесу, что меня вообще не удивило. Но на этот раз он был не лиственный, а хвойный. Чисто хвойный лес. Даже запах стоял невероятный. Я по нему соскучился в какой-то степени. На моем лице появилась улыбка. А также сюда доносился запах соленого океана. Это было вообще для меня что-то новое. Я жил на двух реках, которые каждое лето испарялись, из-за чего температура воздуха казалась куда большей, чем была на самом деле. Выдвинувшись в сторону города, нам пришлось несколько раз столкнуться с различными существами. Некоторые походили на мутировавших животных, некоторые были словно из каких-то фэнтезийных фильмов. Но я не особо запомнил, для меня они были буквально на зубок, а эссенции с них было ровно столько, что я вообще не обращал внимания на то, пополнился ли у меня общий запас. Для текущего у меня это было ничтожно мало. Также по пути повстречали несколько странников, которые занимались охотой или добычей эссенции. Именно что странников, самых слабых представителей нашей... нас. Я даже был удивлен тому, что кто-то решился так поздно взяться за голову. Но мы старались таких обходить стороной. Мало ли что про нас подумают. Поэтому мы спокойно двигались в сторону западного города, как определила сама система. Если выйдет, попробую заключить с ними союз. У них тут относительно спокойно. И, если что, сможем им помочь, либо они нам. Но тут нужно смотреть на объективность этого союза. Они на другом конце континента, так что это крайне невыгодно для нас. ресурсами обменяться не выйдет. Только информация, если что, и то может быть. Мир сделал всех нас крайне осмотрительными, даже в какой-то степени параноидальными. Чего только стоит наша фильтрация беженцев. До города я добрался ближе к утру. Туман, как обычно, сожрал огромное количество времени. Но что меня больше всего расстроило, у них не было крепости для охраны, у них не было ничего, что могло бы их спасти от вторжения опасного противника. Возможно, что на них просто никто не обращал внимания. Но я не верю в это, просто не хочу верить, ибо это буду считать какой-то вселенской несправедливостью. Сам город оказался практически в руинах, стен не было практически полностью. Причем было видно, что их не разрушили. Стены просто никто не восстанавливал, вообще никто. К ним не прикасались. Можно было пройти через множество дыр, возле которых даже не было охраны. Но я направился в сторону восточных ворот города. Возле них стоял какой-то боец. У него в руках была алибарда, на которую он облокотился и устало смотрел на весь мир перед собой. Мимо него туда-сюда основали обычные работяги, которые собирали поспевший урожай с полей и редко бродившие путешественники которые неохотно отправлялись на задания, судя по их лицам. «Разнежились», — проговорила Ланита, лицо которой исказило гримаса злости и отвращения. «Их судьба даже не затронула. Они вообще тут живут так, словно им ничего и не надо». «Согласна», — кивнула двукрылая Танита. «Они не испытывали горечи утраты. На них не наступали орды противников. Им не приходилось сражаться ради собственных жизней. Видимо...» Боги хорошо скрыли это место от глаз противников и бездны. Им повезло, но они застряли. Лень и чувство безопасности не позволили им развиваться. Тяжело вздохнув, я направился вперед первым. Четыре ангемоницы направились следом, постоянно смотря по сторонам. Опасность могла подкрасться откуда угодно, так что нам нужно быть готовым отразить любые нападки в наши стороны. Но... Тут действительно было все крайне спокойно и лениво. Даже самому казалось, что надо отдохнуть. «Внимание!» — нахмурился я и попытался понять, что происходит. «В городе морок или аура?» «По крайней мере, я на себе это почувствовал. Скорее всего, и жители из-за этого не могут развиваться дальше. Лишь некоторые смогли преодолеть предел, чтобы стать поборником. Если это не единственный случай». «Скорее всего, единичный». и как-то устало подметила Анита. Я тоже ощущаю эту ауру успокоения и линии. Город стоит на каком-то месте силы, или кто-то его создал. Скорее всего, это побочный эффект от какой-то более сложной системы заклинаний, которая не позволяет противнику обнаружить город. Ворота уже были достаточно близко, если их таковыми можно назвать. Стражник до сих пор не обращал на нас внимания. Словно нас пятерых и не существовало. Лита не смогла уйти дальше пяти метров от алтаря, так что отправилась в свой план. Но стоило мне подойти чуть ближе, как стражник аж подскочил на месте и направил на меня свое оружие. Стой! крикнул зачем-то он, хотя я был в двух метрах от него. Ни шагу дальше! Ты кто такой? И откуда вообще тут взялся? Я? усмехнулся я и посмотрел на небеса. Эков, теневой Тифлинг, по рангу, поборник. В этот момент у стражника округлились глаза. Самого его почему-то начало трусить. Прибыл сюда с определенной целью, согласно испытанию богини смерти. Если ты думаешь, что ты меня остановишь, то советую просто продолжить сторожить. Хотя, даже если будет нападение, ты никого не сможешь защитить. Парень продолжал стоять как вкопанный. Он просто не мог поверить своим глазам, что существуют такие, как я, из-за чего невольно тяжело вздохнул. Но через какое-то время парнишка отвис. Сделал пару шагов назад и что-то крикнул себе за спину. Из-за собравшейся вокруг толпы я не смог разобрать. Все обсуждали меня и то, что я сказал. Через пару минут появился отряд воинов, которые были облачены в металлические доспехи, в руках были металлические щиты и мечи. Я был приятно удивлен. Не все так хреново у них, как мне казалось. Но это были не гвардейцы, а другие странники, что я спокойно различался своим, не побоюсь сказать, жизненным опытом. «У вас тут даже своей гильдии нет?» — удивился я, смотря на воинов. да Ладно, сделаем так. Я просто вас предупрежу. Я достал пистолет, что вызвало еще большее удивление окружающих, а стражник солибарды еще больше начал пятиться назад. Меня это позабавило, но я не стал просто хвастаться тем, что у меня было такое оружие. Я сделал выстрел в воздух, показывая, что это не бутафория, а настоящее оружие. Я пришел к вам с миром, после выстрела продолжил я. Долго тут задерживаться не собираюсь, так что пропустите меня спокойно. И все у вас будет хорошо. Если нет, то. Появилось два клона, а мои соратницы вмиг материализовали свое магическое оружие. Стражники немного подумали и убежали. Кто-то с криком Да ну нахрен, я на это не подписывался! Кто-то просто с воплями, а самый первые солибарды, который рухнул на колени и зачем-то начал меня умолять. Тюфики! вздохнул я в очередной раз и направился в город. И это мне ни хрена не нравится.